На следующий день Эдди и Тиан Джеффордс отправились на поиски робота и нашли его на пересечении Восточной и Решной дорог. Он стоял и пел во всю мощь своих... «Нет!» — Эдди мотнул головой, когда он и Тиан направлялись к роботу. «Нельзя сказать легких. Легких у него нет». «Не понял?» — повернулся к нему Тиан. «Не бери в голову. неважно Но по ассоциации легкие часть организма у него возник вопрос. Тиам, в колье есть врач? Тот в некотором удивлении посмотрел на него, покачал головой. У нас нет, Эдди. Врачи, они для богатых, которые могут пойти к ним, у которых есть деньги. А вот мы, если заболеваем, обращаемся к сестрам. Сестры Марисы? Ага. Если лекарство хорошее, так обычно и бывает, мы выздоравливаем. Если плохое, нам становится хуже. В конце концов, земля всех исцеляет. Ты понимаешь? Да. Кивнул Эдди, думая о том, с каким трудом им удавалось строить такой порядок вещей детей рунтов. Те, кто возвращался рунтами, в конце концов умирали. Но долгие годы они просто существовали. В человеке есть только три коробки. Продолжил Тиан. С каждым шагом они приближались к поющему роботу. На востоке, между кальей Бринстерджес и Тандер Клэпом, ветер поднимал пыль к синему небу, хотя на этом берегу воздух практически стоял. «Коробки? Ага, правильно говоришь!» Кивнул Тян и коснулся лба, груди и зада. «Головная, грудная и жопная!» Он рассмеялся. «Ты так считаешь? Ну, здесь, когда мы одни...» да Хотя, полагаю, ни одна порядочная леди не потерпит, чтобы эти коробки обсуждали за ее столом. Он снова коснулся головы, груди и зада. Мыслительная коробка, сердечная и сральная. Тян остановился. Робот не мог их не видеть, но полностью игнорировал. Пел, похоже, оперную арию на незнакомом Эдди языке. То вскидывал руки, то скрещивал. Эти движения, похоже, увязывались в единое целое с пением. Снова туда, где море огней. Снова туда, с тоскою звоней. Светит прозек. Слушайте меня, снова заговорил Циан. Человек сложен по-умному, ты понимаешь? «Наверху его мысли, которые лучшая часть мужчины». «Или женщины», — усмехнулся Эдди. Тиан кивнул очень серьезно. «Ага, или женщины. Но говоря «мужчина», мы подразумеваем и женщину, потому что она рождена из дыхания мужчины». «Ты в этом уверен?» Эдди думал об активистках феминистского движения, с которыми сталкивался незадолго до того, как перенесся из Нью-Йорка в «Срединный мир». Он сомневался, что эта версия понравится им больше, чем библейская, где Еву создали из ребра Адама. Да я шут, я только. Так что же? Будем считать, что да. Но первого мужчину родила леди Ариса. Так во всяком случае скажут тебе старики. Они говорят: кан, ах, кантах, аннах Ариса. «Что означает, все дыхание идет от женщины?» «Так расскажи мне об этих коробках». «Лучшая и самая высокая — головная, со всеми идеями и грезами». «Следующая — сердечная, со всеми нашими чувствами, любовью и грустью, радостью, счастьем». «Эмоции». Тян посмотрел на него с недоумением и уважительно одновременно. «А? Ты так говоришь?» Ну, так говорят, там, откуда я пришел, так что будем считать, что так оно и есть. Ладно. Тиан кивнул, словно идея показалась ему интересной, пусть он не до конца ее понял. На этот раз коснулся промежности, а не зада. В этой последней коробке все, что мы зовем низшей камалой. Трахнуться, посрать, сделать человеку подлость без всякого на то повода. А если ты делаешь ее по какому-то поводу но ну, тогда это не подлость, а ответная реакция», — усмехнулся Тиан. «В этом случае она идет из сердечной коробки или из головной». «Странное у тебя представление о человеке», — сказал Эдди, но подумал, что ничего странного в принципе-то и нет. Перед его мысленным взором возникли три аккуратно поставленных друг на друга коробки. Головная на сердечную... Сердечное на коробку с физиологическими функциями и беспричинной яростью, которая иногда охватывала людей. Особенно ему понравилось использование Тианом слова «подлость» в качестве некой нормы поведения. Что-то в этом было или нет? Надо было подумать, только времени на это не было. «Робот все стоял, сверкая на солнце, продолжая петь». Эдди вдруг вспомнились мальчишки из его района, которые вдруг кричали «Я цирюльник из Севильги, стричься надо у меня!» А потом убегали с безумным хохотом. «Маски! «Судьба Мама Эдди! Позвал парень, и робот тут же замолчал. «Кайл я хорошо тебя вижу. Долгих дней и приятных ночей». «И тебе того же!» «Как поживаешь?» «Отлично, Эдди. Я всегда пою перед первым Семеноном». «Семеноном?» «Так мы называем пыльные бури, после которых наступает настоящая зима». Тян указал на облака пыли за Уайе. «Вон идет первое. Думаю, доберется до нас в день прихода волков. Или днем позже». «В день прихода Сей. Семенон приходит в теплые дни. Уходит, так у нас говорят». Он наклонился к Эдди. В сверкающей голове защёлкало, синие глаза вспыхивали и гасли. Эдди, я составил отличный гороскоп, очень длинный и сложный, и он показывает победу над волками, великую победу. Ты уничтожишь своих врагов, а потом встретишь прекрасную леди». «Я уже встретил прекрасную леди!» Эдди изо всех сил пытался изгнать из голоса злобной нотки. Он прекрасно понимал, что означало мерцание синих глаз. Металлический сукин сын смеялся над ним. «Что ж, возможно, через пару дней смех этот выйдет тебе боком, Энди», – подумал он. «Я очень на это надеюсь». «Да, встретил. Но многие женатые мужчины находят женщин и на стороне, как я недавно и сказал Сейусяну Джефферцу». «Только не те, кто любит своих жен». Фыркнул Сиан. «Я тогда говорил тебе об этом, и сейчас говорю». «Энди, старина, мы пришли к тебе в надежде, что ты окажешь нам услугу». — сменил тему Эдди. «Вечером, накануне прихода волков, нам очень понадобится твоя помощь. Если, конечно, ты сможешь нам ее оказать». Теперь защёлкала в груди робота, а в глазах вроде бы вспыхнула тревога. «Я готов сделать все, что в моих силах, Сэй. Нет для меня более приятного занятия, чем помогать друзьям. Но очень многого я сделать не могу при всем желании». «Из-за заложенной в тебя программы». «Ага». Самодовольство ушло из голоса робота. «Теперь он больше напоминал машину». «Да уж, позиция беспроигрышная», — подумал Эдди. «Осторожный ты у нас, Энди. Видел, как они приходили и уходили, не так ли? Иногда они называют тебя мешком с болтами, по большей части игнорируют, но в любом случае ты рассказываешь по их костям, распевая песни, не так ли? Но на этот раз у тебя ничего не выйдет, приятель». Я постараюсь, чтобы ничего не вышло. Когда тебя построили, Энди? Спрашиваю из любопытства. Когда ты сошел с конвейера «Ла Мерка»? Очень давно, Сэй. Синие глаза едва заметно мерцали. Робот больше не смеялся. 2000 лет тому назад? Я думаю, больше. Сэй, я знаю песню о пьянице, которая может тебе понравиться. Она такая забавная. Может, в другой раз? Послушай, дружище, если тебе 2000 лет, как вышло, что в твоей программе заложена информация о волках? В теле робота что-то звякнуло, будто разбилось. А заговорил он мертвым, лишенным эмоций голосом, какой Эдди впервые услышал на краю Срединного леса, голосом Боска Боба, когда старина Боб собирался согнать облака и залить тебя дождем. Какой твой пароль, цей Эдди? Думаю, мы с тобой это уже проходили, не так ли? Пароль у тебя 10 секунд, 9, 8, 7... Пароль очень удобная ширма, не так ли? Неправильный пароль, Сэй Этти. Прямо-таки пятая поправка. 2, 1, 0. Ты можешь предпринять вторую попытку. «Будешь предпринимать вторую попытку, Эдди!» Эдди ослепительно улыбнулся роботом. «Сименон дует летом, дружище!» Вновь послышались щелчки и позвякивания. Голова робота, склоненная в одну сторону, склонилась в другую. «Я упустил ход твоих мыслей, Эдди, из Нью-Йорка!» «Извини, я всего лишь глупый человек, понимаешь?» «Нет, я не хочу предпринимать второй попытки, во всяком случае, сейчас!» Позволь лучше сказать, какая нам нужна помощь, чтобы ты мог ответить, разрешит ли программа оказать ее. Это справедливо? Разумеется, сэй Эдди. Отлично. Эдди взял робота за тонкую металлическую руку. Обнаружил, что поверхность гладкая, но неприятная на ощупь, будто покрытая смазкой. Руку, однако, он не выпустил, продолжил доверительным тоном. Я говорю тебе это лишь потому, что ты умеешь хранить секреты. «О, да, Никто не хранит секреты лучше металлического Энди!» Робот вновь отшутил под ногами твердую почву, и в голос вернулось самодовольство. «Ну?» — Эдди поднялся на цыпочки. «Наклонись ко мне!» В корпусе робота зажужжали сервомоторы в сердечной коробке, будь он человеком, а не железякой, напичканной достижениями высоких технологий. Он наклонился. А Эдди, стой на цыпочках, вытянулся в струнку Прямо-таки мальчик, делящийся своими секретами со взрослым У отца Келлогана есть оружие с нашего уровня башни Прошептал он Хорошее оружие Голова робота повернулась Глаза ярко сверкнули, свидетельствуя об изумлении Эдди сохранял каменное лицо Подавляя смех Ты говоришь правду, Эдди? Будь уверен «Отец говорит, что орудия мощные», — вмешался Тиан. «Если они сработают, мы вышибем из волков дух. Но мы должны перевезти их к северу от города, они тяжелые. Сможешь ты помочь нам загрузить их в повозку накануне прихода волков, Энди?» Молчание, щелчки и позвякивание. «Готов спорить, программа ему не позволит». иди печально вздохнул. «Что ж, если мы соберем крепких парней...» «Я могу вам помочь». Прервал его робот. «Где хранятся эти орудия, Сеи?» «Сейчас лучше об этом не говорить. Приходи в дом отца ранним вечером, накануне прихода волков». «В котором часу мне прийти?» «Как насчет 6 6 часов. И как много у вас орудий?» «По крайней мере, скажите мне это, чтобы я мог рассчитать необходимые энергетические уровни». «Мой друг, чтобы распознать вранье, требуется врун, не так ли?» Весело подумал Эдди, но лицо его осталось бесстрастным С дюжину, максимум 15 Каждая весит пару сотен фунтов Ты знаком с фунтами, энди Ага, спасибо тебе Фунт приблизительно равен 450 ста 16 крамам Шестнадцати Это большие орудия, Эдди Они смогут стрелять Мы уверены, что смогут, не так ли, Тём? Тиан кивнул. «Ты нам поможешь?» «Ага, с удовольствием. Шесть часов вечера у дома священника». «Спасибо тебе». Эдди уже повернулся, чтобы уйти, но остановился. «И никому ни слова, ты понимаешь?» «Конечно, Сэй. Считайте, что вы мне ничего не говорили». «Именно так. Меньше всего мы хотим, чтобы волкам стало известно, что нам есть чем их встретить, помимо револьверов». «Разумеется, Сэй. Какие хорошие новости». Прекрасного вам дня, Сэй. И тебе, Энди. И тебе.